Глава 17 Нас обстоятельно расспросили обо всем произошедшем во время засады. Особенно сильно всех интересовали последние минуты боя, когда появилась территория выцветания. Лгать сильнейшему магу напрямую я не собирался, что и понятно. Уж очень хорошо он чувствует обман. Пришлось крайне осторожно подбирать слова и говорить о выцветании лишь в контексте неожиданного его появления во время боя, и тут я ни разу не лгал. Случившееся для меня было совершенно неожиданным, и это полностью перекликалось с мыслями всех магов, включая в том числе и Ивана Владимировича. Никто из них почему-то даже мысли не допускал, что процесс выцветания можно спровоцировать магическим воздействием и под контролем навыков мира боевых искусств. Сильнейшие маги по какой-то причине даже не рассматривали этот вариант. Главы Вороновых и Заславских и вовсе подозревали одержимых в том, что те протащили в пояс какой-то зараженный выцветанием артефакт. О них раньше постоянно ходили разные слухи. Именно на это они больше всего обращали внимание, пытаясь разобраться с помощью какой технологии одержимым удалось притащить в пояс частичку выцветания. Рассказ Михаила я услышал полностью. Он раскрыл много темных пятен неудавшегося нападения, о которых у меня не было даже представления. Оказывается, наставник Марии и сильнейший оплот магии на первых порах умудрялся частично контролировать ситуацию и даже отдавать распоряжение группам магов, вступивших в бой при появлении врага. И это при одновременной атаке сразу трех сильнейших магов одержимых. Сами нити управления он потерял лишь во время финального столкновения, когда потребовалось пробивать магическую блокаду. Михаилу пришлось полностью сосредоточиться на выполнении одной конкретной задачи. Очень непростой, к слову. В принципе, план противника был логичен и прост. Дождавшись, когда Мария со своим наставником полностью сосредоточится на процессе восстановления Великого Барьера, разведчики, одержимых, к слову, подозрительно похожие на мастеров боевых искусств, уничтоженных мной, подали знак основным силам. Мятежники напали сразу с нескольких сторон. Передовые группы связали боем стражи, прикрывающих телохранителей Заславских. Еще несколько отрядов создали что-то вроде «Кольца отчуждения», где перехватывали всех спешащих на помощь стражей. С одним из таких отрядов, состоящих из практиков боевых искусств, я столкнулся. Правда, они сами искали этой встречи, но все же. Но основные силы мятежников напали на Михаила и отряд Георга. Последний каким-то образом успел в кратчайшие сроки добраться до наследницы и ее наставника, помогая им. К сожалению, Георг со своим отрядом не смог пережить хаоса битвы, правда, сумел при этом забрать с собой и немалую часть врагов. Что же касается Марии то нас с немногими оставшимися в живых телохранителями была вынуждена отступать, пытаясь вырваться из окружения и добраться до основных сил пояса, спешащих на помощь из города и имени Вороновых. Оставаться рядом с Михаилом наследница не могла. Три оплота магии, пускай и несколько слабее, но полностью занимали его внимание, не позволяя гарантировать безопасность Маши. По крайней мере, так об этом говорил сам оплот. Маяк призыва сработал, но не связал пространство, как это изначально задумывалось. Именно с этого момента все пошло не так, как планировалось за Славскими и Вороновыми. Михаил попал в ловушку, с трудом сдерживая натиск сразу трех оплотов магии Подкрепление было заблокировано неизвестной технологией, а Мария пыталась уйти от преследования на своих двоих. Еще и количество мятежников оказалось куда больше, чем прогнозировалось, да и их сила стала огромной проблемой. Особенно, когда в игру вступили основные силы мятежников. Михаилу огромной ценой удалось поймать своих противников в хитрую магическую ловушку которую он долго готовил и этим пытался выиграть себе немного времени. Остальное мне было уже известно. Ритуал прорыва блокады, мой отчаянный бой с группой мятежников и появление выцветания. О нем, кстати, Михаил смог сказать лишь пару слов. Почувствовал необычную магию, как если бы создали что-то вроде портала, и на этом все. Уж очень сильно он был сосредоточен на собственном плетении и уничтожении блокады. Закончив, мы с ним выжидающе посмотрели на присутствующих. Глава семьи Вороновых хмурился, о чем-то напряженно думал. Заславский тихо говорил с неизвестным мне мужчиной, вроде как еще одним главой великой семьи. Старик же создал перед собой какую-то странную иллюзию в виде сферы, и что-то просчитывал на ней. Еще двое людей, один из которых был ректором моего университета, сохраняли молчание, наблюдая за происходящим. Эмоции на их лицах не отражалось. Они явно ждали решения других. Не получается, наконец сказал Иван Владимирович, покачивая головой. Все не вяжется. Какая-то чушь. По всем известным законам появления выцветания здесь невозможно. Магия не может воздействовать на структуру Дикой так, чтобы она проявилась в реальности пояса. Ей нужно за что-то цепляться, какой-то мощный якорь. «Но факт есть факт», — заметил Заславский. Мы сами видели результат, значит, это возможно. Это переворачивает все, что мы знаем об амине, получается. За великим барьером не спрятаться, сказал Воронов. Только представьте, как выцветание появляется посреди столицы. Сколько будет жертв? И как это предотвратить, если мы даже не понимаем источник? А что? пленники. Заславский повернулся к ректору и мужчине рядом с ними. «Глухо», — спокойно ответил один из них. По их словам, прорыв просто произошел во время обмена особенно сильных ударов. «Андрей, ты можешь в деталях вспомнить, кто и что использовал при прорыве?» «Нет, могу сказать только за себя, что там пытались использовать другие, не помню». Осторожно ответил ему, и теперь вновь следовало стать максимально осторожным. Просто говорим полуправду, которую почувствовать нельзя. Это было одно из базовых заклинаний шаровых молний, до отказа наполненных магией. Действительно, мое базовое заклинание, которое я мог использовать. На основе шаровых молний, и да, я действительно наполнил его огромным количеством магии. Не сказал только, что модифицировал плетение и добавил к нему природную энергию. Как и все прошлые разы, мою полуправду никто не заметил. Ректор на это кивнул, обратившись к другим. Об этом же говорят и одержимые. Они просто ударили, и в тот же миг вокруг все преобразилось, исчезли цвета, повеяло пустошами». — Ваше предположение с артефактом пока не подтверждается, уважаемые, Но и не опровергается, и их могли использовать в темную, — возразил Заславский. — Мигунова, сильно сомневаюсь, — покачал головой вмешавшийся Иван Владимирович. — Я склоняюсь к тому, что все это — следствие естественной эволюции пустошей старик обвел глазами присутствующих людей нас с михаилом никто не гнал, потому я воспользовался случаем послушать обсуждение тем более что оно касалось меня напрямую да она эволюционирует последние десять лет я изучал пустоши и отсутствовал в поясе именно по этой причине Мы смогли собрать достаточно данных для того, чтобы сказать однозначно. Дни жизни поясов сочтены. По комнате пролетел шелест удивления. Я замер, пытаясь понять, что имеет в виду старик. Ну, технически, годы или даже столетия, но так или иначе выцветание завершится. Пояса и осколки в будущем перестанут существовать, а вместо них останется лишь одна бесконечная серая пустыня. Этот вывод мы перепроверяли несколько раз. Сегодня я получил еще один кирпичик, подтверждающий это. «Ну, такая зацикленность на пустошах мне точно на руку», — мелькнула у меня мысль. Но, с другой стороны, не быть бы беде. Старик может учудить все, что угодно, в попытке спасти мир. — И что делать? Должен же быть выход. Вам удалось найти источник происходящего? Посыпались вопросы, главы великих семей заговорили одновременно, но замолчали, стоило только старику поднять руку, призывая к тишине. Мы так и не смогли найти источник, к сожалению. Но выход есть. Проект «Тишина». Предполагаю, вы слышали о нем и уж точно видели его влияние. Именно благодаря ему удалось починить великий барьер. Очевидно, сейчас речь шла о Марии, но что за проект такой? Впервые слышу. Между тем старик продолжал. «Мария Заславская — одна из первых выходцев проекта, но далеко не единственная. Ее тело способно преобразовывать и очищать огромное количество дикой амины. Нашим перерабатывающим заводам такое и не снилось. Жаль, но использовать такую амину в цикле производства и механики нельзя». Для этого придется переделывать все с нуля. Но и без этого чистая мина бесценна. С помощью Марии и других, прошедших через проект, мы сможем не только значительно укрепить барьер, но и отодвинуть его. Сейчас, когда мы с моими людьми вернулись из пустоши, с данными по десяти ключевым регионам, «Можно начать процесс очистки и подключения к работе других испытуемых проекты тишины». «Иван Владимирович, а сколько у нас таких, как Мария?» — осторожно спросил ректор. «Таких же?» «Ни одного. Она одна из старших и является отправной точкой всего эксперимента. Но другие ребята, пускай сейчас и слабее». К достижению ее возраста будут даже сильнее. Всего больше двух сотен детей. Детей? А кто их родители? Продолжил уточнять ректор, при этом я заметил, что заславские воронов удивленными не были. Для них этот проект не являлся тайной. «В основном ребята из приютов». Для того, чтобы не вызывать подозрений, у одержимых пришлось пойти на некоторую хитрость. И имплементация магической силы происходила под секретом. Сейчас мы инициируем обучение всех испытуемых согласно полученным данным от Марии. Она, можно сказать, первопроходец, но далеко не самая одаренная из них. Уж поверьте. Приют. Значит, у меня в груди кольнуло. Очень надеюсь, что занозу и других ребят этот проект обошел стороной. Уж очень паршиво все слышалось на словах. — В части приюта уже началось обучение, другие еще законсервированы, но мы собираемся приступить к их обучению в ближайшее время, — с какой-то гордостью сказал старик. С новыми данными, я вас уверяю, мы сможем не только защитить пояс, но и расширить его границы. Главное — это не дать одержимым и их союзникам помешать нам. Что же до появления зоны выцветания? Это очевидное напоминание нам всем, что пора поторопиться. Проект «Тишина» пора форсировать. Мы на время решили вопрос с врагами пояса, но не думаю, что это надолго. Молчание воцарилось в комнате. Каждый из присутствующих думал о чем-то своем. Я же чувствовал, что все только начинается, если вспомнить о приближении наследника проклятых небес. Теперь, кажется, мне становилось понятно, почему он решил напасть именно на тринадцатый пояс, находящийся от него очень далеко. И очень скоро наследник нагрянет сюда. Иван Владимирович, мой голос вывел всех из задумчивости. Мне нужно обсудить с вами кое-что крайне важное для всего пояса.